Девица Малейн. Жил да был некогда король, у которого единственный сын задумал свататься к дочери могущественного короля, дивной красавице по имени Малейн. В сватовстве королевичу было отказано, потому что отец-король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 даже крапивой. Когда же, наконец, после долгого странствования они пришли в другую страну, то всюду предлагали свои услуги. Но где ни стучались в двери, всюду встречали отказ, и никто не хотел над ними сжалиться. Наконец они пришли в большой город и прежде всего направились к королевскому дворцу. Но и там их не приняли, только повар, сжалившись над бедными скиталицами, оставил их при кухне и судомойками работать. сын того короля, в стране которого они находились, и был суженным красавицей Малейн. Отец же предназначил ему в невесты другую, которая также была дурна собою, как и зла. День свадьбы был уже назначен, и невеста приехала. И, сознавая свое безобразие, она никому не показывалась. Заперлась в своей комнате, и королевна Малейн должна была ей носить кушанье из кухни.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 Лишь тобой, крапивушка, от голода спасалась. — Что ты такое говоришь? — спросил королевич. — Так, ничего. Только вот вспоминаю о Малейн. Он удивился тому, что она знает его милую, но смолчал. Когда они переходили по мосточку, который вел к кирхе, Малейн опять сказала. — Мостик мой, не обломись, ты, и жених, не обманись.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 «Ты что это, крапивному кусту говорила?» А только всего и сказала. «Крапивушка, крапивушка, ты моя, что стоишь панурая Я, когда в беде осталась, лишь тобой, крапивушка, от голода спасалась». Невеста, услышав это, прибежала обратно в опчевание и сказала. «Знаю я, что я крапивному кусту говорила». И повторила только что слышанные ею слова. «Крапивушка,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 Только ты проведёшь меня туда.